Глава 21. Как этот трагически погиб? Это точно? Я сидел, слушая Гусева, совершенно не представляя, как такое вообще могло произойти. Позавчера шифрограмма была: Трагически погиб при испытаниях нового оружия". Блин, зачем его вообще туда понесло? Серёга, тяжело вздохнув и пожав плечами, ответил: "Ты маршала лучше меня должен знать. Но, насколько я наслышан, Лаврентий Павлович никогда не упускал момента поприсутствовать при проверке новых вооружений, особенно находящихся под его контролем. Но ведь они же не в чистом поле стояли, смотрели, для этого бункер есть. Бункеры был. Просто до этого шли испытания малого количества смеси и вела на себя по-другому. А здесь видно, решили удивить высокое начальство и рванули около 500 килограммов. Убежище стояло предположительно в безопасной зоне, но и его чуть не смело обломками щебня и бетона, оставшимися от предыдущих испытаний. Из 12 наблюдателей пятеро погибших, остальные ранены. В числе погибших и Маршал. О, блин. Я настолько растерялся, что даже спрашивать дальше ничего не мог. Кровавый тиран и умнейший человек, душитель свободы, самый лучший хозяйственник из всех, кого я только знал, Лаврентий Павлович Берия, погиб при испытании объемно детонирующего боеприпаса. Это то, что впоследствии журналюги будут неправильно называть вакуумная бомба. Когда стало понятно, что с атомным оружием идет сильная пробуксовка, то внимание высокого начальства очень привлекли мои слова про оружие, которое по мощности сравнимо с ядерным, но при этом не загрязняет все вокруг отходами и является гораздо более простым в изготовлении. Вот за полгода и смогли, получается, слова провести в жизнь. На нашу голову. Чёрт, и что дальше? Ведь Берия был главным паровозом всех наших новейших разработок. Без него все замедлится в несколько раз. А воткнут на место главы НКВД какого нибудь Абакумов или Чередниченко, который в этих делах ни ухом, ни рылом, может совсем не весело получиться. Да и Сталин уже старенький, помрет вот так же неожиданно. Кто на его место придет? Я-то, честно говоря, очень в этом смысле на Лаврентия рассчитывал а тут. Жоп какая-то, воткнув окурок трофейной сигареты в массивную чугунную пепельницу, доставшуюся от прежних хозяев, спросил: Серега, а кто теперь вместо него будет, пока назначен наш командир?" Не понял, какой командир Колычев назначен. Теперь Иван Петрович является главой НКВД СССР. Ах, хренеть. Вот этого совершенно не ожидал. Хотя с другой стороны, командир являлся первым замом Берии, был посвящен в самые ответственные дела, курировал направления, являющиеся стратегически особо секретными, а в последнее время ко всему прочему еще и политическими играми сильно увлекся. То есть не то чтобы увлекся, но с Лаврентием Павловичем они в ЦК, которая всегда делилась на кучки, группки, и группировки, конкретно шишку держали. Не, да. а если учесть, что он стал очередным главой кровавой гизни, то получается, со смертью Бери не только остался на плаву, но и влияние не утратил. А уси кто теперь вести будет? И самое главное мы теперь в чем подчинении?» «В Вуси, наверное, его зам, Самойлов, точно не скажу, а подчиняемся мы по-прежнему Колычеву. Если раньше через Ивана Петровича Бери, то теперь напрямую к командиру. «Ядрен батон. Вот ведь как выходит. В задумчивости прикурил еще одну сигарету и молча стал глядеть в окно. Мыслей в башке было миллион, но все какие-то прыгающие, хаотичные. Думал о разном: и о том, что дальше будет, и о том, что, похожая история совершает очередной резкий поворот, совершенно не предусмотренный известным мне сценарием. Думал, как может измениться Колачев в будущем на месте главы такого ведомства и чем это может грозить лично мне. Хотя насчет грозить это я сильно загнул. Как раз пока командир сидит наверху, мне вообще ничего грозить не может. Ивана Петровича знаю давно, про его отношение к себе тоже знаю давно, а также знаю то, что Колчев за своих людей всегда горой стоит. Сам наказать может мам не горюй ночью, жужим в обиду не даст. Так что пока можно выдохнуть. Смерть берёт, конечно, очень хреново, но вот личность человека, занявшего его место, может компенсировать подобную потерю. Работоспособности мозгов и энергию Ивана Петровича не меньше. Потом мысль неожиданно перескочила на другое. Вот интересно, почему я там, в будущем, фамилию Колычев никогда нигде не встречал. Наверное, потому что важных постов этот человек не занимал, а историки КГБ я никогда не интересовался. Но что-то сидевшее в мозгу не давало принять эту нормальную логичную версию. Тут еще гусь отвлек. Ты да чего в окно уставился, прямо? Смерть Лаврентия это, конечно, херово, но мы все смертные. Просто очень неожиданно все произошло. Только с другой стороны, ты представь, ведь и Колыча в любой момент, пока он на фронте, был, убить могли. Вот это было бы действительно горе, во всяком случае для нас. Я ведь такого человека командира еще не встречал. Серега продолжал что-то говорить, а я вдруг вспомнил. Точно. Когда он ляпнул, что Ивана Петровича могли убить, поймал такие ускользающие воспоминания. Это было в 41-ом, когда мы торчали возле НП под Батуринным. Командир с комдивом Басовым что-то обсуждают. А я, поймав в краем глаза блик с кровли водокачки, чисто автоматически сильно пихаю своего начальника в плечо. Через мгновение в том месте, где была его голова, отлетает щепа, выбитая пулей снайпера. Колчев мне тогда только кивнул, и они с комдивом спрыгнули в ход сообщения. А пятеро бойцов рванули искать засевшего ворога. Кстати, так и не нашли. Снайпер успел свалить, а этот случай в общей чехарде отступления забылся через пять минут. И интересненько получается, может быть, поэтому я про этого человека никогда ничего не слышал, что его убили в начале войны. Озарённый этой идеей, немедленно поделился ею с Гусевым. Тот, пожав плечами, ответил, что после появления некоего Лисова вся война идет несколько по-другому, так что на теперешний момент, мои знания, частности, практически ничего не стоят. Что-то глобальное, например, нюансы послевоенного мирового экономического развития еще как-то играют, а вот частности так сильно изменены, что на них можно не обращать внимания. Потом, убрав несколько фотографий ледящей тарелки в сторону, предложил выпить за помин Берии, а потом за назначение Колцо. Глядя на фотки с ложной аккуратной стопкой, я только уныло ухмыльнулся. Ведь когда летели на большую землю, у меня чуть мозги не закупили. Все это НЛО перед глазами стояло. Странный, конечно, но тарелка-тарелкой, Правда, я их до этого вживую не видел, только по телевизору, и там они вели себя несколько по-другому. Порхали, как стрекозы, резко и бесшумно. Моя же тарахтелла была похожа в движениях на майского жука, заваливалась в разные стороны, казалось, что сейчас брякнется. Только это было по барабану. НЛО со свастикой привело меня в такую панику, что гусь его ворвался, только что не вопя: «Все пропало, шеф, все пропало". Потом, подпрыгивая и выпучивая глаза, рассказал Серёге о встречном объекте. Даже рисовал летающий кругляш, запугивая грозящими катаклизмами и вселенской жопой. Если у фринцев появится такая техника, Генерал-майор, видя мою возбужденную физиономию, сначала тоже сильно напрягся, но потом, посмотрев рисунок, неопределенно хмыкнул и полез в сейф. Вытащив штук пять фоток, он спросил "Вот это видел?" Пока я с открытым ртом разглядывал фотографии летающей тарелки, Гусь пояснил: "Это новый летательный аппарат, ну или дисколёт, как его еще называют. Ни в какое сравнение даже с по 2 не идет. Скорость мизерная, манёвренности никакой". Они у немцев даже не летали. Постоянные аварии при взлете происходили. Ты, наверное, один из первых неупавших сразу дисколётов видел. Он быстро двигался. Да нет, еле-еле, нырял и дёргалось постоянно. Меня это удивило, но думал, так и надо. Вот черт, напугал, как таратайка хреново. И уже приходя в себя, добавил: "Я всегда говорил, фрицы козлы, не чтобы вертушку свою дома доводить, так они вместо этого разными бубликами честных людей пугают. А интересно, как это хреновое вообще устроено, за счет чего двигается?" почти никак не двигается. Как устроено, тоже чёрт его знает, я не авиаконструктор. Могу только сказать, что вот это кабина пилота. Так ему же земли не видно будет, как садиться-то? И, кстати, почему мне никто не сказал, что у немцев такая штука есть? Я ведь ее увидел, волосы на ногах посидели. «А чего говорить? Совершенно бесперспективная разработка. Кто ж знал, что ты на нее так отреагируешь? «Да и мы были не в курсе, что в Пруссии подобных экземпляров имеется. Их вообще-то в Чехословакии испытывали. Если уж на то дело пошло, то шансов встретить вертолёт FA-223 хоть их по пальцам пересчитать можно, у тебя было больше. Ты уж давай докладывай, как сходили. Получился окунуться в среду. А потом после доклада Гусев мне вставил здоровенный пистон за оставленные мины. Но общее поведение решений по детям одобрил полностью. До да меня в этом сомнений не было. Когда же начальство остыло, я поинтересовался, что произошло за время нашего отсутствия. Дали премию, открыли второй фронт, взяли Берлин. Вот тут серо-миня горошила свестим про берию. Да, настроение шутить сразу пропало. Хотя с другой стороны, если следовать моему лозунгу, все, что не делается, делается к лучшему, особо придаваться унынию не стоит. Жизнь идет, и неизвестно еще, что и как повернется. Может, оно действительно к лучшему. Уже, когда отправился отдыхать, лежа на необъятной барской кровати, все пытался привести мысли в порядок. Я ведь только в последнее время начал вникать в ситуацию, которая творилась в стране. До этого больше на передовой тёрся, видя в основном разрушенные города и деревни. А во время довольно частых приездов в Москву меня возили по треугольному маршруту: Кремль, Лубянка, дача. Таким макаром много не узнаешь. Нет, с людьми я, конечно, тоже общался, причем на самые разные темы, но реально оценить, что же из себя представляет советская система, смог только когда в Уси работать начал. Да это ведь как считал. все было хорошо, просто замечательно, а как же по-другому. Общество, блин, равных возможностей и почти победившего социализма. Тем более, что служа в армии, где тебя кормят, поют, одевают и спать укладывают, а жизнь гражданке имеешь очень слабое представление. Думал, что единственное завихрение это ловля врагов народа а в основном все пучком, хотя и словли тоже все несколько запутано. В свое время узнал от Колычева амнистии 1940 года. Тогда была выпущена целая толпа политизоключённых, в число которых, кстати, входило много командиров Красной армии. Вот это было настоящим откровением, нигде никогда про нее не слышал. Про холодное лето 53-го слышал и фильм одноименный смотрел, а про сороковой год все современные демократы почему-то молчали, как в рот воды набрав. Да и в 53-м тоже все было несколько не так, как в том фильме показывали. Я в прошлой жизни имел массу знакомств. И вот один из таких знакомых, древний как экскремент мамонта, Варюга на пенсии мне про пятьдесят третий год рассказывал. Человек он был интересный, да и рассказчик хороший, ранее в Брехне незаметный, поэтому я ему верю. Дед, который как раз в то время сам чалялся на зоне, поведал интересную штуку. Оказывается, по этой амнистии выпускали вовсе не бандитов и убийц, которых и без того на свободе немерено было, а людей, получивших срок до пяти лет, так называемых бытовиков. Исходя из того, что пять лет тогда могли впаять за кражу курицы или обычную драку на танцах, то и вышли из тюрем не матёры из-за а люди, совершившие проступок, за который в наше время получили бы не более 15 суток. Да, соответственно, все политические рецидивисты со своими запредельными сроками так и остались сидеть. И выпустил их уже вовсе не Беря Хрущев. Выпустил и тех, и других, не особенно разбираясь, наверное, на радостях. Кстати, знакомый дед вышел именно в 53, поэтому знает, о чем говорит. Ему тогда три года дали за то, что они с одногруппниками из Сейфа директора училища стырили несколько наборов и готовали. Засыпались, когда их на барахолке продать хотели. На этом путь начинающего рабочего прекратился, и Корень, как впоследствии стали звать пацана-вызушника, стал матёром уголовником. Блин, что-то у меня мысль не в ту сторону пошла. Я ведь пытался сообразить, чем же меня советская действительность не устраивает, а унесло на разных репрессированных, наверное, по привычке. Но какая интересная картинка получается. Оказывается, и в благословенные советские времена жизнь тоже далеко не фонтан была. Идеи пропаганды это, конечно, хорошая штука, но когда жрать нечего, они булку с маслом не заменят. А то, что этой самой самая булка и не пахнет, понял, окунувшись в гражданку с головой и получив свой первый поёк в уси. Как-то это всё сильно унизительным показалось. Понятно, война, карточной системой вообще, но ведь и до войны всё вовсе не радужно было. Колхозники пахали даже не за деньги, а за какие-то трудодни. Я сначала не мог врубиться, что это такое. И только после дошло, какое наглое кидалово со стороны государства осуществляется по отношению к двум третям населения страны. И с чего тогда продуктовое изобилие появилось, когда человек практически на халяву работает и не заинтересован в конечном результате. Кстати, с этого все и началось. Люди всеми силами пытались сорваться с деревень в город, а так как именно крестьяне являлись всегда хранителями народных традиций и устоев, то от этих традиций в конечном итоге остался пшик. Вот наконец века мы имеем тьму алкашей да толпы девчонок, мечтающих стать валютными проститутками. Это, конечно, все очень утрировано, но до тех пор, пока партия, которая наш рулевой будет давить свой собственный народ, ничего хорошего не получится. А не давить она не может, потому что основная часть партийных руководящих работников являются крайне некомпетентными в своем деле людьми. Языком молоть могут, но на этом их достижения заканчиваются. Ладно бы еще не мешали работать действительно знающим людям, так нет. По-настоящему толковых стараются вопреки всякой логике побыстрее утопить, ведь профессионал своего дела будет постоянно оспаривать идиотские указания, исходящие от такого начальства. А какому дураку понравится, что кто-то знает, что он дурак, да еще и другим рассказывает? Гораздо проще сказать, что этот специалист похож на белого офицера, который порочит имя коммуниста и ведет дискредитацию политики партии. Вот на этом основании передать дело в НКВД, а там ребята простые, тем более, что высказывания такие были и неоднократно. Называл решения первого секретаря идиотскими, говоря, что таких тупарей природа еще не видела. Сомневался в решении партии. Теперь добро пожаловать на кукан. Конечно, так было далеко не всегда, но ведь было же. В армии, кстати, ситуация похожа была. Только вот с началом войны в результате естественного отбора наверх выбились профессионалы. Вот бы еще на гражданке такой же отбор устроить, чтобы рулил профессионал своего дела, а не мурло, который из чего и знает, так это только труды классиков марксизма-ленинизма. И как это все изменить? Я ворочался на перине, чесал репа, прикидывая и так и эдак, но по всему выходило, что быстро изменить ничего не получится. Ведь начинать надо с увольнения некомпетентных чиновников, а они все партопарадчики со стажем и за свой элитный паёк с привилегиями, кому хочешь глотку перегрызут. Хоть горячо любимому товарищу Сталину. Мне Колчев как-то рассказывал, что верховный, чую близкую жопу, в своё время почистил верных ленинцев, которые в 20-30-е годы, охренев от вседозволенности, чуть не угробили страну. Тогда на волоске висел, но успел первым. То есть по сравнению с тем, что было и что сейчас есть это земля и небо. Да. Если сейчас это чисто повидло, то просто страшно представить, что же творилось раньше. Вот и верь после этого демократам, кричащим об уничтожении элиты нации, оплакивающим старых партийцев. Да если бы этих партийцев вовремя не тормознули, то никакой войны не надо было. Они сами свой народ ударными темпами к сороковому году уничтожили. Хреново только что у пришедших им на смену чиновников, хоть замедление в мозгах и поменьше, но тоже хватает. Поэтому дела изменились не столь кардинально, как бы хотелось. Да, как все запущено. А ведь верховный в курсе всего беспредела, но ничего не предпринимает, боится? Может быть и боится, а может просто не до того сейчас. Война как никак в полный рост идет, Вот он и не дергается. Эх, теперь бы только не ухлопали меня раньше времени, а то очень интересно посмотреть, как Сталин, зная развитие ситуации в будущем, будет пытаться это изменить. Надеюсь, что не очередными массовыми чистками. Хотя если они только зажравшихся чиновников коснутся. Я ухмыльнулся, представив первого секретаря на валке леса. Да уж, картина феерическая. Это все равно что представить себе Березовского или Ходорковского за шитьем верхонок. Под эту радужную картинку я и уснул. А потом опять пошли тренировки. На этот раз все больше чисто физически, а то мы плющи задницу за картами совершенно упустили из виду, что разведчика ноги кормят. И когда бегали по Пруссии под нагрузкой, наше пузогрейсты чуть не вылезло боком. Во всяком случае, умирали тогда все. Так что полная выкладка и вперед, километр мотать. В остальном же жизнь продолжалась прежней без изменений. О гибели Бери по радио сообщили только через неделю, при этом как обычно, исказив правду до неузнаваемости. По словам Левитана, верный Ленинс, преданный сын пламенный боец и тому подобное скоропостижно скончался от внезапного инсульта. Хоть это, наверное, правильно. Зачем весь мир информировать от чего да почему все случилось. В ответ на выступление Левитана Гебель от восторга обосрался непосредственно в прямом эфире. Во всяком случае, когда мы его речь слушали, впечатление сложилось семен такое.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 Южнее приключилась та же история. Войска дошли до крупного железнодорожного узла Ортельсбург, только на этом быстрое продвижение прекратилось. У фрицев от перспективы массовой резни их фатеров, мутров и киндеров напрочь снесло башню. Когда заканчивались снаряды и фауст-патроны, они с противотанковыми минами просто ложились под наши танки. Блин, вот с чего чего, но трусами немцев не назовешь. Они раньше особой нерешительностью не отличались, а сейчас, защищая свой дом, вообще как с цепи сорвались.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 А мы очередной раз переселившись, на этот раз в поселок под названием Грюнхайде, от которого после взятия осталось восемь более-менее целых домов, обживались на новом месте, попутно тряся переданных нам пленных и продолжая свою беготню по окрестностям. Правда, на этот раз тренировки были на грани. Не на огромное количество наших войск и тесноту территории, разных недобитков по ней нишарахалс просто немерено, поэтому бегали с большой огрядкой и чувствовали себя как будто уже за ленией фронта. А после того, как нас третий раз обстреляли, на этот раз какие-то обнаглевшие щиглы, которые возомнили себя вервольфами, Гусев волевым командирским решением прекратил все тренировки. Раздраженно глядя на двух оставшихся в живых обортни, которые распустив слюни, жались к полуразрушенному забору, он сказал: "Нехер, хватит больными зайцами по позднешним буйракам скакать".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 И приходя на русский спросил: "Командир, а с этим что делать? Ну не к стенке же в самом деле ставить. Им же лед по 16, не больше. Может, ремнем по жопе домой к мамке?" Лисов: "Ты когда умный, умный, а когда и дурак? Какой мамке? Сам же их на месте колол, и они признали, что входит в группу оборотней. Так что сдавая обоих Покатилову и пусть он эту братью в смерш везёт". Да. Это я действительно чуть не лопухнулся. наверное вспомнили старые фильмы где генерал подняв пробитую пулей фуражку давал отеческий подзатыльник подведенному к нему немецкому пацану снайперу отпускал того с богом тут не кино поэтому альтруизмом никто страдать не собирается ведь отпустимы сейчас этих щеглов они от достанут из тайника оружия и по новой наших ребят стрелять начнут Это ведь не пихтура с фолькштурма, а по уши позже зазомбированные деятели Гитлер-Югенда, которых невзирая на возраст, в диверсанты взяли. Доверяли, значит. Так что прав командир, полностью прав. Поэтому, поправив автомат, примеряющий сказал: "Я их сам отвезу, тем более, что к савальному старому отдел заскочить надо. Хорошо, только не сам охраны, а то взяли моду. Есть, точь полковник. Разрешите взять телосовый пучково?" Полковник, в которого по традиции превратился Серега, несколько секунд сурово хмуря брови, начальство углядел на вытянувшуюся по стойке смирно подчиненного, но потом, не выдержав, ухмыльнулся. "Добры, только долго там не засиживайтесь, чтобы до темноты вернулись. «Вернемся, этих сдадим с сабельным перетрем и сразу назад". Вот только сделать все быстро, как планировалось, не получилось. Началось все с того, что я сказал Лёшке свернув шоссе на проселочную дорогу.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 Слегка скрыто редкое колесие, но с этой точки были хорошо видны, и стволы несуразно огромное колесо FH18. Интересные дела. Я передал бинокль Пучкову, попросив: "А ну посмотри, что скажешь?" Лёха подрегулировал фоптику, удивленно присвистнул. "Что за фигня? Мы же здесь позавчера пробегали, этого тут не точно не валялось?" Вот и я думаю, с этих мест немцев выбили чуть меньше недели назад. Техники и битые целые валяются вокруг до черта. Но эту дуру что-то не припоминаю.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 А ведь ее сюда на газоне притащили, я к лею глянул. Чего? А, ну да. И след возле пня тоже от русского сапога, причем свежий след. И что это может значить? Без понятия. Поправив автомат, я еще раз огляделся и сказал: "Сделаем так. Вы сейчас Фрица Фармейцам сдаёте и сразу дуйте назад, а я пока тут еще погляжу, что к чему. Кто-то ведь корячился, тащил ее сюда. А тебе не трофейную винтовку с разбитым прикладом на наобучно выкинуть. В этой хреновень живого вес тонны под три. и просто так она бы здесь не оказалась".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 Двигаясь полуприседи, переходил от следа к следу. От черт, как же сейчас бахыты не хватает. Абаев всю эту запутанную картинку на раз расколол, а я только минут через сорок смог составить более-менее ясное представление о том, что здесь происходило. Судя по следам, суда с проселка сворачивал ГАЗ-63. Потом он дал кругаля по бездорожью, и развернулся мордой к дороге. А вот дальше началось интересное. Из кузова выскочили два человека и, не отцепляя ГАЗ от грузовика, стали пытаться запихнуть орудие в эти кусты. После нескольких неудач у них все получилось. А после этого они просто уехали и спрашивается, зачем все эти пляски с бубнами? Для того, чтобы толкать фетч 18, нужно как минимум человек 6. Здесь справились втроём, считая водителя, подкрепленного вездеходом, Причем все были, если судя по убы, офицеры. Я достаточно хорошо знаю нашу армию, чтобы четко усвоить: там, где надо что-то делать пердящим парам, обязательно припас солдата. Ну, если это не явный криминал,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 С одной стороны, конечно, да, но с другой меня сильно смущала нелепость уже сделанного. Тут и ежу понятно, что несмотря на отсутствие панорамы на оруди, её притащили сюда, чтобы обстрелять ракаду. Другой вопрос: с обычным расчетом у него скорострельность не более шесть выстрелов в минуту. В том, что диверсанты будут сильно обычными артиллеристами, я сомневался. То есть бабахнут они пару раз с непредсказуемым результатом, ведь еще попасть надо и все. Ладно, вокруг сыра и пыли от выстрела они себя не демаскируют. Но как быть с точностью попадания?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 Да кто угодно. Там чуть дальше штаб дивизии. К ним на менне лично член военного совета приезжал пистон вставлять. Цель куда уж круче. Хотя Шаламов у них уже был, и второй раз люлей втыкать не скоро должен приехать. Но как гипотеза это подходит. Получается, некто имеющий информацию о передвижении нашего комсостава. Вчера, судя по следам, скорее всего, сегодня ночью приволок судооруди приготовился валить какую-то шишку. Ой-ой-ой. Это совсем плохо, так как подобной информации обладают люди, которых можно пересчитать по пальцам.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 Я уже выкурил третью сигарету подряд, крутя свою версию и так и, прежде чем появился наш шлазик. До этого машин тоже гоняли хоть и редко, поэтому старался не особо маячить, чтоб с грунтовки мою тушку не было заметно. Вдруг Супостат сейчас просто мимо ездит и наблюдает за подходами. Именно на этот случай я отошел в сторону таруди метров на триста, А увидев знакомую машину, резко выскочил из кустов, свистнул, привлекая внимание. Ульзи тормознулся, а я добежав с размаху плюхнувшись на сиденье, приказал: Малым ходом вперёд и внимательно меня слушать. Гек с Иваном не уточняя, сразу сделали сосредоточенной физиономией. Я на секунду даже возгордился, что значит «правильная дрессора. Приказал командир малым ходом едут километров 10 в час. Приказал слушать никаких вопросов, молча растопырьли уши и внемлют. Сейчас завернем за поворот. Вы в темпе выскакиваете и рысьте обратно, только скрытно. Занимаете позицию недалеко от гаубицы, маскируетесь и сидите там как мыши, пока я не вернусь.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 Высадив по пути Марата, который тут же рванул в сторону канала, мы оставили Уазик возле горелой четверки, не доезжая метров семьсот до места засады. Дальше двигались на своих двоих, стараясь не особо маячить под лески. Успели вовремя, в смысле, никто еще к орудию не подходил. Подтвердив Гекку и Тельцову задачу, я занял место возле выворченного взрывом дерева, недалеко от гаубицы. Змей ускакал дальше, устроился за перевернутой колотушкой, немецким противотанком Марудим, в метрах 500 от нас.